Ровно в 10.00 членов оперативно-следственной группы пригласили в кабинет начальника управления уголовного розыска. Синеватый пребывал в образе железного сталинского наркома. Он внимательно с известной долей здоровой подозрительности осмотрел вошедших через свои знаменитые круглые очки и даже проявил редкий для себя, особенно в этой роли, демократизм. Приподнявшись, поздоровался с каждым за руку и широким жестом обвел кабинет, предлагая садиться. «Давайте, товарищи, конкретно и по существу», — строго сказал он. «Времени у нас мало. Итак, начнем с вас», — Синеватый указал на Кедра. Командир СОБРа в общих чертах доложил план захвата. Как правило, подробности действий спецподразделений не вызывали вопросов у оперативников, а тем более у следователей. Однако на этот раз Кульков спросил. «В какой момент вы их свинтите?» — Кедр пожал плечами как обычно, когда обменяют деньги на наркоту. Следователь покачал головой. — Нет! Как съедутся, так и работайте! — Но, может, у них с собой ничего не будет? Кедр недоуменно взглянул на Синеватого. А полковник посмотрел на Кулькова, очевидно, ожидая пояснений. Но следак молчал. Американцы тоже разглядывали его, но не с любопытством, а с ненавистью. Этот человек из корысти или по другим соображениям выпустил на волю их будущих убийц. Оба с трудом сдерживались. Не дождавшись ответа от представителя следствия, полковник перевел требовательный взгляд на оперативников. В конце концов, это были его подчиненные. «Вы гарантируете, что вещдоки будут при задерживаемых?» – строго спросил он. «Насчет гарантий не знаю, но с большой долей вероятности будут», – как можно увереннее сказал Степанов. Синеватый перевел взгляд на Кедра. «Значит, производите захват сразу после встречи», — распорядился он. Командир Собра встал. «Я понял. Разрешите идти?» Поскольку его вопрос был обсужден, Синеватый кивнул. «Идите». Извинившись, Степанов вышел следом. В коридоре доверительно взял командира спецов под локоть. «Предупреди своих, чтобы старались не стрелять», — понизив голос, предупредил он. Там будет мой человек, надо дать ему уйти. Кедр кивнул. Предупрежу, только сам понимаешь, в суматохе, в горячке всякое может быть. Но постарайся, чтобы обошлось без излишеств. Пожав кедру руку, Степанов вернулся в кабинет начальника УР, который продолжал инструктаж. Операция называется «Сделка». Только это общее название, а наша, которая внутри нее, пусть будет «Сделка-2». Как шкатулки, одна внутри другой. Когда доставите задержанных в отдел, я сразу подъеду. У меня будут последние новости и полное знание обстановки. Если дам отмашку, значит достаете вторую шкатулку. Если нет, работаете с первой. Ясно? Ясно, сказал Бобров. Американцы кивнули, соглашаясь с начальником. Кульков сидел неподвижно. Он никому здесь не подчинялся и являлся самостоятельной процессуальной фигурой. Васильеву остро захотелось набить ему морду.